Глава двенадцатая У входа в Сольхем в точно назначенное время их встречает хорошо одетый джентльмен. Его костюм в мелкую полоску немного свободен в плечах и бедрах, и можно догадаться, каким высоким Альвар когда-то был. На голове у него шляпа с узкими прямыми полями, а на ногах черные глянцевые туфли. Папа Стефи, наоборот, выглядит в своей кожаной куртке как бродяга. В машине папа начинает рассказывать о политическом деятеле, который был вынужден уйти в отставку по какой-то причине. И это так скучно, что Стефи не слушает. Она не понимает, зачем он это рассказывает, ведь они направляются в джаз-клуб. Она наклоняется к Альвару, сидящему на переднем сидении. А в налине... Все носили такие шляпы. «Внутри? Нет, в шляпе там можно было бы умереть от теплового удара. Шляпы все снимали. Ты ведь знаешь, как танцуют джиттербак?» «Да, это когда вращаются друг вокруг друга». Стеффи погуглила не только джиттербак. Она искала нален и модальный джаз. Прочитала она следующее – Модальный джаз — также ладовый джаз, направление в джазовой музыке, возникшее в 1960-х годах. В его основе лежит ладовый принцип импровизации, в отличие от тонального, более характерного для классической музыки и раннего джаза. Музыканты поймут. А однажды она забила «Анита нален но ей выпало совсем не то. «Ты танцевал так с Анитой?» «Вращался ли я вокруг нее? На дрожащих ногах? Я ведь рассказывал, как у меня потели ладони. И я пытался осторожно вытереть пот. Но попытка не пытка». Альвар пытался стереть пот с ладоней, касаясь платья Аниты, но потом ему стало стыдно. Он вытирал руки, а карманы брюк — Но пот все сочился и сочился. И если бы он так же бешено танцевал, как некоторые парни на танцполе, то возможно, с несчастным выражением лица, сделала бы сальто и приземлилась в оркестре. Но она была рядом с ним, двигаясь всем телом. Он смотрел на нее, как загипнотизированный. Оркестр играл «зажги меня блюз», но они то и зажигать не надо было. Однажды Альвар прочел в музыкальном журнале, что джаз — это музыка плоти. Ноги и руки Аниты дергались в унисон с ее внутренним ритмом, а глаза блестели и смеялись, когда она смотрела на него. «Я и подумать не могла, что ты не танцуешь!» Уловив в ее голосе разочарование, Альвар покачал головой и сглотнул, как будто перед обрядом посвящения в мужчины. «Почему не танцую?» Он осмотрелся по сторонам, чтобы подхватить танцевальный шаг, который можно было бы сымитировать. Выставил ногу вперед, поднял руки и попытался сделать поворот, как это проделывали парни вокруг. Провал был неизбежен. Анита засмеялась еще сильнее, и он почувствовал взгляды других девушек, танцующих свинг или просто стоящих рядом. А может, на него теперь все глазели? Он почувствовал жар, будто что-то взорвалось в его глазах. Еще не хватало расплакаться. Анита положила руку ему на плечо, и по его напряженному корпусу стало распространяться спокойствие, опускаясь вниз, к животу и бедрам. «Одну ногу вперед!» — сказала она и кивнула, смотря на него. «Ты пока не обращай внимания на музыку!» Альвар последовал ее указанию. «А теперь обратно и еще раз». Он сосредоточенно повторял шаги. «А теперь второй ногой сделай шаг назад. Вперед, назад, вперед, назад. Хорошо». Ее похвала походила на похвалу матери, когда ребенок учится ходить, и он воодушевился. Второй поворот получился лучше, он словил такт, хотя ноги двигались не так ловко, как у других. На пятом развороте его повела музыка. Анита снова засмеялась, она была рада за него. Он даже не вспомнил о своих потных руках, когда их ноги двигались в унисон. Голова Аниты раскачивалась так же, как и его, и Альвару казалось, что они с Анитой остаются неподвижными, а все вокруг вращается. Глаза в глаза под... Зажги меня блюз. О чем еще мечтать? Но спустя мгновение все изменилось. Появился Эрлинг и схватил Аниту за руку. Развернул ее в пируэте, затем высоко поднял и опустил на ноги. Это был настоящий джиттербак. Альвар был восхищен и в то же время сгорал от стыда, потому что подумал, будто научился танцевать. а «Парниша!» — улыбнулся Эрлинг. «Ты уже добрался и сюда!» Волосы у него были уложены на манер остальных посетителей Налина. Чем же они их смазывают? Наверное, нужно спросить. Но задавать такие вопросы было неловко. Эрлинг указал на оркестр. «Вот!» — торжественно объявил он. «Я тоже буду там когда-нибудь». «В качестве солиста?» Кларнетист засмеялся и обнял его за плечи. «Конечно, парниша!» «Разве ты не рассердился, когда Анита начала танцевать с Эрлингом?» Альвар улыбается одним уголком рта, но ничего не говорит. «Я бы наверняка рассердилась», — продолжает Стефи. «Ты только начал танцевать с ней, а тут Эрлинг. Даже не знаю, нравится ли он мне на самом деле». Папа с водительского места бросает на нее взгляд. С чего бы это? «Вероятно, он понравился бы тебе, если б ты встретила его», — смеется Альвар. «Эрлинг умел очаровывать молоденьких девушек, да и тех, кто постарше тоже». Стеффи думает о Кевине, который не умеет подобрать хорошую рифму, к слову, «жир». «Не меня». На меня бы он не произвел никакого впечатления. Папа снова смотрит на нее, а Альвар снова смеется. «Тогда ты была бы особенной юной леди. Смотрите-ка, мы приехали». Они проезжают немного вперед, чтобы найти место для парковки. Затем возвращаются и, наконец, втискивают машину между двумя другими. Альвар почти подпрыгивает от радости, когда они подходят к дверям. Послушать джаз собрались люди в основном среднего возраста. Блондинка с помадой на губах в ярком шарфе, дама в берете, двое бородатых мужчин и худощавая пара в черном. Они бы выглядели как близнецы, если бы мужчина не был на голову выше. Стулья стояли аккуратными рядами. Альвар весело бормотал что-то о смене места пребывания. Они располагаются в конце зала. Квартет «Энни Гран» родился в 2008 году. Несколько джазовых душ нашли друг друга в поездке в Гарлем и уже в аэропорту начали репетировать. Эту информацию публике выдает ведущий из джаз-клуба «Карлстада». Он также поясняет, что на квартет оказывал влияние ранний Гарлем, но, кроме того, и Нора Джонс, и Даяна Кролл, а потом они развили свой собственный стиль. Этот человек явно любит поговорить. Сообщив адрес веб-сайта клуба и рассказав о его деятельности за прошедший год, ведущий, наконец, приглашает группу выйти на сцену. Квартет, как оказалось, состоял из той самой блондинки в шарфе, двух бородатых мужчин и одного из стариков в зале. Зрителей таким образом поубавилось. В самом начале Стеффи посещают три мысли. «Я никогда не смогу так играть». «Черт! Мне нужно научиться так играть». Затем она смотрит на Альвара. Он сидит с сияющими глазами и покачивает головой, следит за пальцами пианиста и взмахами рук контрабасиста, слушает вопли певца и соло на трубе. Стеффи чувствует, что ее голова раскачивается, как у Альвара. Он снял шляпу, и Стеффи примеряет ее. альвар этого не замечает, но в перерыве между песнями смотрит на нее и улыбается. «Ого!» ага. «Да ты стиляга!» — произносит он на стокгольмский манер. Она остается в шляпе на протяжении всего концерта. «Стеффи!» «Какая Стеффи?» «Да, она такая!» «Стиляга, обожающая музыку и джаз!» Квартет играет последнюю песню, и вдруг на середине музыка останавливается. Старичок, играющий на трубе, начинает махать кому-то в зале. Музыканты перешептываются, качают головами, кивают, подзывают еще какого-то старичка из зала и ведущего. Что-то случилось? Ведущий направляется прямо к ним. Останавливается и смотрит. Нет, не на стефе и не на папу. «Альвар свенсон Альвар поднимает белые брови. «Собственной персоной. Мы знакомы?» Мужчина выглядит счастливым. «Дамы и господа!» — говорит он громко, чуть ли не с придыханием. «Для меня большая честь объявить, что сегодня с нами никто иной, как легендарный джазовый гитарист и контрабасист Альвар Парниша Свенсон!» Четырнадцать человек бешено аплодируют. Альвар смущенно смеется, потом неловко кивает, и можно заметить, как он, словно семнадцатилетний юнец, краснеет. Его вытаскивают на сцену. Ведущий спрашивает, может ли он сыграть что-нибудь на контрабасе. «Это будет так много значить для клуба!» — говорит он, и все с ним соглашаются. Пальцы Альвара начинают играть еще до того, как он прикасается к инструменту. Вообще-то, на их гибкость должен был повлиять возраст, но не в случае Альвара. Стеффи затаила дыхание, как только Альвар начал играть. А пианист следовать за ним. Тело Альвара, изгибаясь, движется в такт. Он притоптывает ногой и играет даже более эмоционально, чем Стефи могла предположить. Исполнив целый куплет, он смеется и, запыхавшись, передает контрабас владельцу. «Альвар, парниша Свенсон, был круче», — сообщает он Стефи, садясь рядом с ней. «У него был полный контроль над музыкой, и ему никогда не приходилось...» жульничать, как сегодня. Но публика кричит «Браво!» Ведущий объявляет, что об этом напишут на главной странице сайта и предлагает сфотографироваться с Альваром. У Стефи кум подкатывает к горлу от гордости за друга. После концерта Альвар не хочет сразу возвращаться. Прошло много лет с тех пор, как он последний раз был в Карлстаде. «И надо бы приобрести какой-нибудь сувенир в честь такого события», — говорит он. Папа напоминает, что обещал медсестрам отвести его в Сольхем сразу после концерта. После своего фантастического выступления он, должно быть, очень устал. Стефи улыбается, когда папа называет выступление Альвара «фантастическим». «Ну что, едем домой?» — спрашивает папа. «Сначала зайдем за шляпой», — говорит Альвар. «Для Стеффи, восходящей звезды джаза». «Им нужно найти магазин головных уборов, работающий в воскресенье». Папа глубоко вздыхает, но это слышит только Стеффи. После трех улиц шаги Альвара замедляются». И папа снова предлагает отправиться домой. Но тут Стеффи и Альвар замечают шляпы в витрине и бросаются в магазин, который, по счастью, открыт. «Ты был так знаменит?» — спрашивает Стеффи, примеряя шляпу. Альвар смущенно смеется. «Хороша», — говорит он, поправляя шляпу на ее голове. «Сидит идеально». «Ну и как я выгляжу?» «Как стиляга?» «Как истинная налинчанка!» «Хотя девчонки тогда носили другую одежду, крепдышиновые платья, если быть точным!» Стефи размышляет. Шляпа делает ее немного другой, придает ей особый шарм. «Нет, платья мне не подойдут, а шляпа мне нравится!» Их тогда носили девушки? Нет, девушки носили шляпки. А Анита была стилягой? Анита? Нет, она была модницей, фронтихой. Он улыбается, а папа смотрит на часы. Но каково это было тогда? Спрашивает Стефи. «Быть знаменитостью в те годы. И как ты стал знаменитым?» «Я обязательно расскажу», — говорит Альвар, — «когда до этого дойдет черед. А сейчас мы должны осчастливить твоего папу и сесть в машину. Шляпу оплачиваю я». Половина одиннадцатого вечера, а Стефи все еще возбуждена, У нее на мобильном телефоне 34 селфи в шляпе. Со включенным ночником над головой можно увидеть только шляпу, тень и часть ее подбородка. Она кажется совсем другим человеком. Не снимая шляпы, она садится за компьютер и заходит на точку. «Привет, шлюха!» — пишет Карру в ее ленте. Стеффи просматривает пост. Наверное, Карру соскучилась по ней. Да она просто не может жить без нее, даже когда мучится от болей в животе. Может, написать ей об этом? Стеффи действительно пишет все, что приходит в голову, но затем удаляет. Она знает, что ей все равно не одолеть Карру. Она выходит из точки, покидая вечеринки, на которые ее не приглашают, и обсуждения, в которых никогда не участвует Она сидит в шляпе еще какое-то время, и смотрит на главную страницу точки. Затем нажимает кнопки «Выйти» и «Создать нового пользователя».